Глава 7. Ёдар крикнула идущему впереди мужчине, но тот лишь отмахнулся. Так же медленно и осторожно перебираясь через поваленные и обугленные стволы некогда вековых сосен, сжав зубы, тихо выругалась, так как уже привыкла, что во время патруля они выполняют приказы беспрекословно, будто задавая тон всему остальному отряду. Замерев в 10 метрах от купола, великан наконец обернулся. Командир. Что? Я тоже остановилась. Ничего нет, никаких следов. Он махнул рукой, давая знак двигаться дальше. Я вздохнула и оглядела взглядом площадь уничтоженного леса. Куда пропал отряд? Что это за штука впереди и откуда она взялась? Опасная ли? Правильнее сказать, насколько она опасна? Перебравшись через очередной ствол, почесала зудящую кожу на внутренней стороне ладони и с удивлением поняла, что царапина всё ещё не затянулась. Кинув быстрый взгляд на Кихира, заметила, что тот ещё сильнее нахмурился. Попытки отправить маяк или послание он отбросил, а вот красивый блестящий клинок, висевший на его поясе, уже обнажил. Йодар тоже окинул парня взглядом с головы до ног и опустил ладонь на эфес своего оружия. Не сговариваясь, мы двинулись дальше. Медленно и аккуратно приближаясь к куполу, отсюда уже можно было разглядеть его поверхность, присыпанную тонким слоем пепла и переливающуюся под ярким солнцем перламутровыми разводами. Остановились синхронно, когда йодры, идущие чуть впереди, замерв в давящей тишине пустыря. Наклонившись, он выудил из-под слоя пепла то ли камень, то ли кусок ветки и, поразмыслив пару секунд, запустил им в купол. Ничего. Камешек просто отлетел с непривычным тихим звоном. Наклонившись ещё раз, поднял новый, кинул. Опять ничего. Протянув вперёд другую руку с зажатым в ней клинком, сделал несколько шагов вперёд и коснулся поверхности острым кончиком. "Эй, командир!" раздалось с дальнего края площадки, а мы втроём вздрогнули от неожиданности, поднимая облако пепельной пыли. "Да!" крикнула, скрывая смущение. Мы обнаружили лошадей. Маркус вышел из тени деревьев и махнул рукой, привлекая внимание. Они мертвы. Ожидаемо, буркнул Ворд. Причина, крикнула Парню, а потом замялась, боясь услышать такой ответ. А трупы? Ну, туши обгорели, сильно повреждены конечности, но тут не всё. Нет людей точно нет. И ещё, командир. Да, выдохнула, радуясь хотя бы этому. На насекомых нет. Трупы уже остыли, а падальщиков нет совсем. Понятно. Осмотрите территорию внимательно, может, найдёте что-то ещё. Бросив взгляд на Йодера и поймав его ответные хмуры, шагнула ближе. На насекомых нет даже на трупах. Это уже что-то совершенно непонятное. Пробасил он, снова разворачиваясь к куполу. Большая штука. Да. Протянула, отступая в бок и начиная обходить ее. «Кихир, а как думаешь, что тут произошло?» «Лес сгорел», — выдал тот хмуро, двигаясь в противоположную сторону и тоже обходя купол. «Сарказм?» Я даже остановилась, удивленно вскинув брови. «Как думаете, оно живое?» Парень, однако, продолжил движение и не ответил на мое замечание. «Нет, оно не живое», — вместо него произнес Йодор. Я не чувствую в нём жизни. Погоди, ты ощущаешь что-то? А почему тогда Кихира я замолчала, так как сам Асуриц уже обойдя купол, встал рядом. От чего ты не можешь? Не знаю. А вы, Сари, проверили себе? Да я же редко пользуюсь, протянула она под их серьёзными взглядами, вытащила из-за плеча стилет и, направив его в сторону, пустила импульс в рукоятку. Вместо того, чтобы выскочить из паза и повиснуть на серебристой ленте из металлических звеньев, острое лезвие выскочило с такой силой, что прочная, пропитанная магией цепочка оборвалась, а само лезвие унеслось далеко вперёд, тереясь за кромкой густого леса. Выпучив глаза, развернулась Кихира и поймала его ответный ошарашенный взгляд. -1 клинок, тихо произнёс Йодар. Постарайтесь больше не Но закончить великан не успел. Резко обернувшись к Купалу, он отступил на шаг и одёрнул меня за руку, принуждая последовать за ним. Оно живое. Что? Я глянула на Купалу, но не заметила ничего подозрительного. Живое? Нет, подождите. Ничего. Ёдар. Я осторожно выдернула свою руку из крепких пальцев великана. О чём ты? Оно Он сглотнул, не отрывая взгляда от купола. Оно было живое, я чувствовал, а потом снова ничего. Сделав шаг ближе, приблизила лицо, стараясь рассмотреть хоть что-то на его поверхности. Протянула руку и осторожно коснулась одним пальцем. Ничего не произошло, и потом в ход пошли остальные пальцы, а следом и вся ладонь. Снова ничего. Йодар, помоги ко мне. Я махнула великану, приглашая его приблизиться. "Не стой, царь. Это не просьба", прервала его речь. Он недовольно поджал губы, но всё же подошёл и добавил: "Кариме". Асриидс тоже приблизился и подставил колено, позволяя мне опереться на него и подняться выше. Теперь я могла заглянуть подальше, осматривая верхнюю часть сферы. Выше крикнула я, пытаясь найти хоть какой-то выступ на пыльной и совершенно гладкой поверхности, чтобы подтянуться. Но «Ну, ещё выше. Перехватив меня за бёдра, Кихера просто поднял над головой и подсунув одну ладонь под попу, двинул меня выше, следом вторую, толкая ещё. Замерла, распластавшись на поверхности полусферы и понимая, что сама без помощи мужчин удержаться не смогу. Неожиданно Асвариец подтолкнул меня ещё выше. Похоже, он встал на колено Йодра. Так достаточно, раздалось из-за спины, а крепкие пальцы пару раз сжали обтянутые чёрной кожей ягодицы. Да. Уверенны, Сари. Движение повторилось, и я еле сдержалась, чтобы не начать извиваться в попытке дотянуться до него и треснуть хорошенько. Да, Кихира, и добавила сквозь зубы. Вот подожди у меня, вот я спущусь. К моей радости парень не стал продолжать издевательство и дал мне возможность осмотреть поверхность купола. Она казалась такой же гладкой, как и всё остальное. Недовольно цокнув и выдохнув, хотела уже крикнуть, чтобы меня спускали, как частички пепла, повинуясь потоку воздуха, сдвинулись. И в лучах солнечного света я увидела тонкую грань, блеснувшую на ровной перламутровой поверхности. Тут что-то есть. Поднимите выше. Что там? донёсся глухой голос Ворда. Что-то типа края, нет границы или щель, мне не достать отсюда. Ох! Ощутила, как руки Кариме дрогнули и меня толкнуло дальше по поверхности сферы. Похоже, что Йода, удерживая Асурийца, поднялся с колен. Не теряя ни секунды, потянулась вперёд пальцами и попыталась подцепить ногтями грань. Но к моему неудовольствию, выемка оказалась совсем мелкой. Провела по ней пальцем туда-сюда, поняв, что это не место сочленения, а просто жёлоб, на оказалось идеальной поверхности. На обратном пути палец упёрся в уголок, а сам желобок направился в другую сторону. Провела по нему настолько далеко, насколько хватало длины рук. Нише рявкнул юдор, качнувшись, но снова занимая устойчивую позицию. Ну что там? Тут что-то Я не успела продолжить. Неожиданно осознав, что желобок снова сменил направление, прочертив по нему линию до очередного поворота, охнула, когда достигла места, с которого начала. Тут какой-то рисунок, произнесла громко, стараясь разглядеть, что вышло под моими пальцами. Чуть правее, подвиньтесь. Ещё. Отлично. Ну и что там? на этот раз спросил Кихира, явно стараясь не выдать, что ему тоже тяжело. Сейчас, сейчас. Квадрат, он словно выбит на поверхности этой штуки. Края аккуратные, гладкие. Погоди. Стараясь не дышать и не сдувать больше пепел поддалась странному порыву и коснулась пальцем одного из углов квадрата, но ничего не нашла. Тогда потянулась и приложила к другому. А тут, сглотнув, ощутила, что во внутренний угол упирается ещё один желобок. Проведя по нему кончиком, остановилась у противоположного угла. квадрат поделённый пополам. О нет, прошептала, но Асурицу слышал. Что случилось? Что там, Сари? Он тяжело дышал, держа меня на вытянутых руках, а я промолчала в ответ. Коснулась пальцем сначала центра одного получившегося треугольника, ничего не нашла. Потом коснулась второго, а уже тут, боясь сделать лишнее движение, нашла то, что искал. Плавно введя, начала очерчивать знак, когда со стороны леса раздался странный звук. Йодор дернулся от неожиданности. За ним и кихиры. Я же, распластавшись всем телом по сфере, переместила другую руку и смахнула ею остатки грязи со знака, оставляя на поверхности красный кровавый след. Великан охнул и отпрянул. За ним Асуриец со мной на вытянутых руках. С криком мы повалились на землю. «Ты чего?» в взвыл Кихира, потеряя ушибленное место и используя сворда. Оно живое снова все назад. Зарал Юдар, дёргая парня за плечо. Я за ними не успела и потому замерла, словно кролик перед удавом, когда перламутровый купол задрожал и засветился изнутри. В одно мгновение и прямо передо мной под центром сферы прошла трещина. Земля под ногами завибрировала, поднимая в воздух клубы пепла. Трещина расширилась, и из неё полился яркий, практически нестерпимый для взгляда свет. Половинки сферы разъехались в стороны, а из центра повалил то ли пар, то ли дым. Затем над пепелищем разнёсся жуткий скрежещущий голос. Аварийная капсула открыта. Показатели в пределах нормы. Воздух чистый. До выхода из гибернации 5 секунд. 4. 3. 2. 1. Начит, вывод. После этого внутри сферы что-то зажужжало, заскрежетало и зашипело. Кихира, уже удерживая меня поперёк груди и прижимая к себе, попытался отполсти назад, но, похоже, упёрся в поваленный ствол обгоревшей сосны. Поражённая увиденным, я даже не заметила, когда он подобрался ближе и обнял, словно пытаясь защитить. Что за прошептал справа Йодар, но я не могла отвести глаз от той странной штуки, что находилась перед нами. Что это? смогла лишь прошептать, когда облака то ли пара, то ли дыма внутри развеялись, и мы уставились на странную конструкцию, похожую на большое кресло. В нём находился человек в белой одежде. Его руки и ноги были закреплены металлическими зажимами. Бледная кожа лица, закрытые глаза, словно он спит, и ярко-красные волосы, скрученные в жгуты и рассыпавшиеся по плечам. "Выше", прошептал благоговейный юдер. "Что это значит?" Что-то внутри снова зажужжало и всё стихло. Мы просидели, не шевелясь, около 5 минут, пока наконец осмелились шевельнуться. Человек из сферы не подавал никаких признаков жизни. Я решилась подняться на ноги, но Асурийт сильнее прижал к себе, не давая сделать это. Нет, только и произнёс он, но я с усилием скинула его руку и сначала встала на четвереньки, а следом и в полный рост. Царий попытался остановить меня и Йёдер, но я не обратила на это внимания, ведь несмотря ни на что, никто из них не приложил реальных усилий, чтобы удержать меня. Осторожно продвинулась вперёд, переставляя ноги. сделав резкое движение, попробовала по привычке выдернуть из-за спины своё оружие, когда осознала, что осталась совсем голая. Один из клинков был сломан, второй валялся на земле где-то с другой стороны сферы. В ладонь упёрлась прохладная рукоять, и я дёрнулась, оборачиваясь через плечо. Кихира стоял рядом, протягивая мне короткий меч. Второй он держал в чуть отведённой руке. За его спиной возвышался Йода, вооружённый двумя мечами. Молча приняла у кихера оружие и переложила его в левую руку, правую протягивая вперёд по мере приближения к неизвестному из сферы. Эй, вы, вы живы? Эй! позвала я, делая вперёд ещё несколько мелких шагов. Человек в кресле не подавал признаков жизни, но жуткий голос снова прогремел над нами. Вывод из гибернации приостановлен. Требуется повторный ввод команды. Что? не понимающе просепела, обращаясь к своим. Что это? Не знаю, так же тихо произнёс Кихир. Не подходи, та. Вывод из гибернации приостановлен. Требуется повторный ввод команды. Продолжить вывод. Йодар зашипела, обращаясь к мужчине, громко дышащему позади нас. Команда не распознана. Вывод из гибернации приостановлен. «Требуется повторный ввод команды. Продолжить вывод?» «Не стоит, цари! Отойдите! Кихира, оттащи ты ее уже!» — рыкнул мужчина. Кихира сделал шаг ко мне, но уперся в острие собственного меча и мой не менее острый взгляд. «Тари!» — укоризненно протянул он, отодвигая кончик в сторону. «Не до шуток!» «Мы выясним, что это, Кихира!» — произнесла тихо, но внушительно. и тут же над нами снова прогремело. «Команда не распознана. Вывод из гибернации приостановлен. Требуется повторный ввод команды. Продолжить вывод?» «Командир!» Громко и с ноткой какого-то удивления произнес Йодор. «Да?» Обратила на него внимание и сразу получила ответ. «Команда не распознана. Вывод из гибернации приостановлен. Требуется повторный ввод команды. продолжить вывод Оно только на неё реагирует, что ли? Асыриец повернулся к великану, а тот кивнул ему в ответ. Проверим. Ёдер. Проверим. Кихира. Тишина. Проверим? неуверенно спросила я. Команда не распознана. Вывод из гибернации приостановлен. Требуется повторный ввод команды. Продолжить вывод. Что к нижшим все это значит? Зло рыкнуло и тут же. Команда не распознана. Вывод из гибернации приостановлен. Требуется повторный ввод команды. Продолжить вывод? Да заткнись ты! Команда не распознана. Вывод из гибернации приостановлен. Требуется повторный ввод команды. Продолжить вывод? Продолжи уже! Команда распознана. Вывод из гибернации продолжан. Воздух снова задрожал и наполнился странным ароматом, напоминающим запах грозы. Полосфера издала серию щелчков, а кресло с бессознательным незнакомцем завибрировало. После новой серии странных звуков вся конструкция дёрнулась, заставив нас с сосурицем отскочить на несколько метров назад, перепрыгивая остатки обгоревших стволов. Что за прошептал он, стараясь оттеснить меня себе за спину, когда вся конструкция содрогнулась в последний раз и затихла. В следующую секунду металлическая конструкция с заключенным в ней человеком выехала вперед. На землю из нее выдвинулись две опоры, невероятно сильно напоминающие человеческие ноги, только развернутые коленным суставом назад. По бокам от мужчины, а отсюда уже можно было с уверенностью сказать, что перед нами именно мужчина, возникли еще две конечности, заканчивающиеся тремя пальцами. Затем все снова замерло, позволяя потревоженному пеплу и пыли осесть на это нечто. Окончательный вывод из гибернации будет закончен через три секунды. Две. Одна. Ахррр. раздалось сразу после последнего слова и красноволосы дёрнулся набирая полные лёгкие воздуха